Письмо 77. седьмое. приветствует Луцилия. Сегодня неожиданно показались в виду Александрийские корабли, которые обычно высылаются вперед, чтобы возвестить скорый приход идущего вслед флота. Именуются они посыльными, их появление радует всю компанию. На Малу в Путиолах стоит толпа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 Рею приспускают, ведь понизу он дует слабее. Как только суда зайдут за Капрею и тот мыс, где Паллада глядит со своей скалистой вершины, все они поневоле должны довольствоваться одним парусом, кроме Александрийских, которые и приметны благодаря малому парусу.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 Вся позади лишь бы хорошо ее прервать. А прервать ее часто приходится и не по столь уж важным причинам, так как и то, что нас держит, не так уж важно. Тулли и Марцелин, которого ты хорошо знал, провел молодость спокойно, но быстро состарился, и заболев недугом, хоть и не смертельным, но долгим, тяжким и многого требующим от больного.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 была ли смерть хозяина добровольной, а иначе так же дурно удерживать господина, как и убивать его. Потом он и самому Марцелину напомнил, что человечность требует, так же, как после ужина мы раздаем остатки стоящим вокруг стола, уделить хоть что-нибудь, когда жизнь окончена тем, кто всю жизнь был нам слугою. Марцелин был мягок душою,